Глава 21. Где-то в кристальных горах. Дарси не понимала, ночь сейчас или день. Ее существование слилось в сплошной серый поток, в котором она пыталась сопротивляться похитителю, своему самому страшному кошмару. Как же она ненавидела этого человека, захватившего тело герцога Норта. Недавно он признался, что не является ее отцом, но личину не снял. Значит, метаморф еще чего-то боится? Можно ли сыграть на этом? И способна ли она, Дарси, на этот решительный шаг? — О чем задумалась крошка? — услышала девушка ненавистный для нее голос. — Опять вынашиваешь планы побега? Не получится. За эти годы я узнал тебя достаточно хорошо, чтобы предвидеть каждый твой шаг. «Узнал тебя достаточно хорошо, чтобы предвидеть каждый твой шаг», закрутились слова в голове Дарси. Она не слышала, что еще говорил мужчина. Девушка сосредоточенно пыталась поймать мысль, ускользающую от нее. Она поняла, нужно думать и действовать, как Лика. За те дни, что девушки общались, Дарси осознала, какой неординарной личностью была попаданка в тело ее сестры. Как бы поступила Лика в ее ситуации?» «Уж точно не сдалась бы на милость победителя». «Что ты молчишь, девчонка?» — взорвался от гнева Метаморф. «Отвечай, когда тебя будущий муж спрашивает». Дарси внимательно посмотрела на мужчину и как можно спокойнее проговорила. «Извините, лорд, не знаю, как вас называть. Именем своего отца точно звать не буду. Уж не обессудьте». «Замолчи», — резко прервал ее похититель. «Как скажете, лорд». Опять сделала паузу девушка, ожидая, когда мужчина назовет свое имя. Но тот молчал, и зло сверлил ее глазами. Они довольно долго играли в гляделки, только Дарси не уступала метаморфу. Она не понимала, откуда у нее берутся силы, словно кто-то незримый помогал ей. Но разве это возможно? «Вставай! Пора в ритуальный зал! Пришло время стать мне императором!» Заявил похититель и схватил девушку за руку. «Идем!» Дарси бежала за высоким мужчиной, который несся вперед, не обращая внимания, успевает ли за ним невысокая пленница. Один коридор сменялся другим, создавая впечатление, что они идут по лабиринту. Их окружали совершенно одинаковые каменные стены. Никаких гобеленов и картин, лишь магические светильники украшали скудную обстановку. «Такое чувство, что мы в подземном лабиринте или внутри горы», — догадалась девушка. Если он хочет стать императором, то, получается, мы в Кристальной горе? Немыслимо. Только сумасшедший может решиться на захват власти с помощью Кристалла Единовластия. Но разве тот, кто жил под личиной герцога Норта, был адекватным? Нет. Лишь Дарси знала метаморфа настоящим, его дикий и необузданный характер, его желание, чтобы все было так, как хочется ему, тому, кто столько лет прятался. под личиной норта. Прошло примерно полчаса блужданий, пленница начала уставать. Наконец мужчина остановился около серой стены, казалось бы, ничем не примечательной. Он приложил к каменной поверхности ладонь и с силой надавил на стену. От его усилий от ладони пошли еле заметные искры. «Получилось!» прошипел мужчина, с трудом отрывая руку. «Открывайся же!» прикрикнул он на стену. Дарси с удивлением обнаружила, что желание Норта исполнилось. Стена напротив него начала пропадать, на что мужчина самодовольно улыбнулся и сказал, «Так-то оно лучше. Пора привыкать, что в Империи новый хозяин». Дарси молча наблюдала за ним, боясь сказать слово. Почему-то ей не хотелось идти дальше, ноги не шли. Девушка понимала, что метаморф задумал нехорошее, и остановить его ей не удастся. Вся надежда на то, что Лика найдет записывающий артефакт и поймет, где сейчас находится она, Дарси. Только похититель не дал девушке шанса ускользнуть. Он вновь схватил ее за руку и потянул по темному коридору. На этот раз они шли совсем недолго. Уже через пару метров Норт уткнулся в следующую дверь. Должно быть, он сильно ударился, так как выдал такую цветастую очередь ругательств, что девушке захотелось прикрыть уши руками, а ее щеки стали «Аллея Алова». И опять мужчина приложил ладонь к стене, заставляя ее открыться. Дверь недолго сопротивлялась, почти сразу пропуская заговорщика внутрь. Видимо, метаморф все же имеет право находиться в этих стенах. Кто же он? Наверняка какой-то родственник императора. Когда они зашли в большой зал, то под потолком сразу вспыхнули магические светильники. Дарси с ужасом поняла, что ее догадки верны. «Они в хранилище кристалла единовластия». Она прекрасно помнила картинку из учебника, где очень точно был нарисован этот самый зал. Гладкие стены, словно зеркала, показывали зашедших Дарси и Метаморфа. Казалось, в глубине отражения мелькали тени. Эта возможность чьего-либо присутствия вселила в девушку надежду. «Великий, помогите мне избежать непоправимого», попросила она мысленно. «Не хочу, чтобы к власти пришел такой человек». — Да и не человек он. Я надеюсь на вас. Без вас, великие, мне не справиться. — Что ты застыла, как изваяние? очнулась Дарси от резкого оклика. Как оказалось, похититель притащил ее в центр зала, и они стояли прямо около постамента с кристаллом. — Открой его! — приказал мужчина. — Что? — удивилась девушка. — Я велел тебе открыть его! — зарычал метаморф. «Но как?» «Все-то тебе разжевывать нужно», — недовольно пришипел он. «В тебе должна быть лунная магия. Только она способна открыть верхний купол кристалла единовластия. Мне это необходимо, чтобы... Хотя какая тебе разница, зачем мне это?» «Говорят, значит, делай». Дарси испугалась по-настоящему. Ведь в ней никогда не было лунной магии. Он же убьет ее». если поймет свою ошибку. Что же делать? Неожиданно для себя она увидела, как из зеркальной поверхности стены в зал вошел Деркалеб. Сердце девушки забилось сильнее. Он пришел за ней. Он спасет ее. «Леди Дарси, простите, что не сберег». В ее голове пронесся голос любимого. «Больше никогда не отпущу от себя», пообещал он. Я и сама никуда больше не отойду от вас, дэр ответила девушка. Леди Дарси, сделайте, пожалуйста, вид, что вы нас не видите. Заговорил мысленно император, стоявший рядом с ее драконом. Нам нужно узнать, кто скрывается под личиной вашего отца. Вы и сами понимаете, что этот маг не прост. Нам нужно раскрыть его. Вы поможете нам? Дарси посмотрела на похитителя, Но тот сосредоточенно рассматривал постамент кристалла. Как показалось, девушке Метаморф не заметил появления драконов за своей спиной. Должно быть, это какая-то магия. Но стоит ли решаться на то, что предлагает его величество? Дарси было страшно, и в то же время она понимала, что Метаморфа нужно поймать. Он и так натворил много бед, да и смерть отца девушка не собиралась оставлять безнаказанной. «Но я разве справлюсь?» — спросила она. «Мы поможем?» — сказал Дерси Брук. Дарси решительно подняла голову. «Нужно быть сильной. Тогда у нее все получится». «Что за лунная магия?» — спросила девушка. «Опять в непонятки играешь? Ну, хорошо. Так уж и быть. Расскажу». Еще двенадцать лет назад мне в руки попало пророчество, что в семье герцога Норта появится дочь с давно потерянной лунной магией. «И вы решили, что это я?» «А кто?» — пренебрежительно проговорил мужчина. «У Шеву я вдоль поперек проверил. Нет в ней магии не Толики». Девушка услышала подсказку от императора и спросила, «Значит, вы тогда и решили убить нашего отца?» «А мне не оставил выбора один венценосный родственник». «Вы родственник Алексиуса Лакмирцкого?» — тихо поинтересовалась девушка. Евангелика Меллоу После того, как я пообещала лунным драконам выполнить их просьбу, они провели нас тайными ходами в хранилище кристалла Единовластия. Мы переместились довольно быстро и оказались за зеркальной поверхностью. Перед нами предстала интересная картина. В центре зала я увидела постамент с большим многогранным кристаллом, который находился под прозрачным куполом. Почему-то я подумала, что артефакт спит, Он совсем не реагировал на стоявших рядом с ним людей. «Дарси. Я немного успокоилась. Наконец-то мы нашли ее». Девушка казалась испуганной, хоть и заметно храбрилась. Мне хотелось крикнуть ей что-то, ободрить подругу, дать понять, что мы рядом. Первым, конечно, не выдержал Калиб. Он спокойно шагнул сквозь зеркальную поверхность и наверняка подошел бы к любимой, если бы его не остановил Алексиус Лакмирский. Следом в зал вошли Сибрук и драконы. «Последними мы с магами». Видимо, калипа, и Его Величество о чем-то переговорили с Дарси, я заметила, что девушка немного успокоилась, словно она на что-то решилась. Знала бы я, на что она решилась, я бы точно не позволила Дарси устраивать допрос Метаморфу. «Вы родственник Алексиуса Лакмирского?» спросила бывшая пленница. «Какая любознательная леди!» с иронией проговорил тот, кто раньше был герцогом Нортом, Теперь перед нами стоял высокий худощавый мужчина, который всего лишь лицом походил на отца Эвы и Дарси. «И все же, кто вы? Должна же я знать человека, который станет моим мужем», произнесла Дарси с нежной улыбкой, смотря на метаморфа. Калеб после этих слов крепко сжал кулаки. Думаю, он с трудом сдерживал желание высказаться по этому поводу, но приказы императора не обсуждаются. И ему приходилось терпеть. Не просто было другому же сейчас. Хоть я и понимала, почему Дарси сказала это, но даже мне это было сложно услышать. Главный заговорщик же самодовольно улыбнулся и проговорил. «Даже так? Всегда знал, что ты выберешь мою сторону, Дарси. Ты такая же, как и я. Расчетливая стерва». От этих слов глаза Дарси на мгновение вспыхнули гневом. Девушке явно не понравилось то, что сказал Метаморф. но она быстро взяла себя в руки и продолжила. «Конечно. Разве может быть иначе? Так я, как будущая жена, удостоюсь увидеть ваше истинное лицо. Его я хочу увидеть не меньше, чем услышать ваше имя». «Хорошо. Я удостою мою будущую императрицу видом моего настоящего лица», произнес метаморф и вновь самодовольно улыбнулся. «Мое имя? Симовий Лакмирцкий. Я действительно родственник императора». «Я его единокровный брат». Сказав это, мужчина словно сбросил маску, став совершенно другим человеком. Его величество с трудом сдержался, чтобы не выдать своего присутствия. Сибрук положил ладонь на его предплечье, показывая свою поддержку. Лишь он знал, насколько тяжело Алексиусу видеть это лицо. Но и после того, как мы узнали, кто скрывался под личиной герцога Норта, монарх не остановил допрос предавшего его брата. Видимо, еще не все узнали у предателя. И вновь заговорила Дарси, продолжая допрос Симовия. «Значит, вы не умерли в тюрьме много лет назад?» «Конечно нет. Я не настолько глуп, чтобы подставляться по полной. Я и так тогда проиграл первый раунд захвата власти. А этому решил немного подождать, когда проявится твоя магия, и с ее помощью захватить престол Империи. Сейчас меня примет кристалл Единовластия, И значит, примет и народ. Не хочу лишний раз доказывать свои права на трон. Они у меня всегда были. Но отец решил отдать власть Алику. Я же остался ни с чем. Только я знал, что наступит этот день, и я стану полноправным императором. Тем, кого выберет древний артефакт Лакмиртской империи. «Почему вы так уверены, что кристалл единовластия примет вас?» спросила Дарси. «А кого?» У него просто нет выбора. «Уж не сумасшедшего же Зиновиуса выбирать!» Зло рассмеялся мужчина. «Хватит разговоров. Пора начинать процесс передачи власти мне. Открывай внешний купол». Дарси сжалась от этих слов. Она понимала, что не в силах выполнить этот приказ. «Помоги ей силой, Лика!» Услышала я в своей голове голос великого дракона. «Значит, как я и надеялась, нас не оставили лунные драконы, они с нами». Я сосредоточилась на своей силе и потянулась к рукам Дарси. Девушка вздрогнула, когда моя магия коснулась ее, взглянула на меня и благодарно улыбнулась. «Не стой столбом!» — вновь разошелся Метаморф. Дарси же уже не реагировала на его резкие слова. Она приложила ладонь с моей магией к внешнему куполу артефакта. Минуту ничего не происходило, но затем сдерживающая поверхность дрогнула и пропала, давая доступ к многогранному кристаллу. Только он так и оставался безжизненным. «Молодец, девчонка, ты выполнила свою работу», сказал Симовий Лакмирцкий и свысока посмотрел на девушку. «Неужели ты думала, что я действительно сделаю тебя своей императрицей?» Я не настолько глуп, чтобы делить с кем-то трон, так что пора тебе навстречу с папочкой. Он уже заждался, свою любимицу. Метаморф оскалился в злой усмешке, пренебрежительно глядя на Дарси. То, что произошло дальше, стало для меня огромным шоком. Симовий внезапно достал из воздуха кинжал с огненным лезвием и швырнул его в девушку. Я закричала в ужасе, Только этого предатель не услышал. Мы были словно в звуконепроницаемом пузыре. Ни один звук до него не доходил. Я дрожала от бессилия. Почему нам не дают вмешаться лунные драконы? Сибрук обнял меня и прижал к себе, помогая справиться с нахлынувшими эмоциями. Я хотела закрыть глаза, чтобы не видеть смерть Дарси. Но что-то мне помешало это сделать. Я была вынуждена смотреть, как летит нож. Но почему он летит? Так медленно, и есть ли шанс остановить его?»